Глава 1. Одинокая скала, источённый временем свидетель давнего путешествия льдов, пронзала лазуревый купол неба. Уже очень много лет она была пуста. Её изъеденное раселинами и трещинами тело не населяли любопытные пестроглазые котойха и величавые фрегаты бескрайнего леса. Длиннокрылые лиссайлы Трудно было найти среди этого зеленого моря, кишевшего всякой живностью, относительно спокойный кусок пространства, куда не заползали бы ни каменные змеи, ни ящерицы, а канха, так любящие нежное птичье мясо. Насекомые, что расплодились теперь в бесчисленных трещинах скалы, не привлекали птиц. Ведь даже болтливый нигеш, чья безудержная жадность и прожорливость стала притчей, облетал ее черный палец далеко стороной. птицы, звери, все, кто имел хоть каплю мозгов для выработки инстинкта самосохранения, обходили и облетали страшную скалу с утой дорогой. И всё потому, что теперь тут жил этир. Просто старый, дряхлый этир, шальным ураганом занесённый в эти места лет 100 назад. Полуразумный птица-ящер сидел на самой вершине, устало прикрыв огромные глаза от яркого солнца и спрятав голову в тень собственного тела. Доведись к тому увидеть эти расы со стороны, он подумал бы, наверное, что это густо поросший мхом кусок скалы. Потом пригляделся и принял бы его за изваяние страшного крылатого бога, сработанное давно вымершим племенем. А больше и не успел бы ничего подумать. Две с половиной тонны могучих мышцы брони разели со скоростью черной молнии. А Этир хотел есть. Задранный накануне лесной кабан уже давно был переварен вместе с густой и жесткой, словно проволочная щетка с шерстью и огромными толщиной в руку взрослого охотника бивнями. Птиц и ящер сидел на прохладном ветерке и лениво дремал, собираясь вечером сделать налет на разведанный недавно выводок одичавших крингов. Предчувствие вкуса сладкого мяса заставляло его довольно жмуриться и расслабленно, словно потягиваясь топорщить когтистые плечи. Странный и знакомый запах внезапно вывел его из состояния полусна. Вкусное, свежее мясо лежало совсем рядом и издавало аппетитный, чуть горьковатый, горячий аромат. Так пахли туши, которые когда-то он и его сородичи сбрасывали в кипящую от вулканического тепла реку, а потом вылавливали. Это было настоящее лакомство, которое он не хотел и не мог упустить. Этир поднял клыкастую, поросшую тёмно-коричневыми костяными наростами голову и широко распахнул ноздри, дожидаясь нового порыва ветра. Запах свежей крови с новой силой ударил в его нос, заставив мелко трепетать чёрные кожистые крылья. Затем они медленно со свистящим шелестом раскрылись, потом ещё раз, и ещё, пока не запалоскались на ветру, словно паруса морских разбойников Эль-Хеда. Лёгкая рябь пробежала по тонкому бархату крыла, и это словно истаяло в воздухе, сделавшись абсолютно прозрачным. И исчез и тир. Остался только звук поющего в крыльях ветра, да холодный терпкий запах, затем могучий, словно порыв северного шквала, всплеск смыл на чисто и это невидимый и молчаливый, словно призрак, он кружил над джунглями, внимательно осматривая каждый сантиметр леса. Короткое движение привлекло его внимание. Не выпуская больше этот участок из поля зрения по широкой дуге, эфир стало осторожно спускаться ниже. резкой душлевой волной и гнилостным духом ударили испарения влажного леса. Но на этом фоне всё ярче и ярче, словно трава сквозь бетон просачивалась, продавливался жирным и густым ломтём запах палёного мяса. Запах этот сводил старого дракона с ума, заставляя терять остатки разума и всякую осторожность. Человек бессильно распростёртый на медово-жёлтом ковре тонких, словно волос, нитей, был практически мёртв. И даже целебный мох, усиленно врачующий его своими усиками, был здесь бессилен. Несколько рваных ран не в счёт, площадь ожогов была слишком велика. Этир потоптался на месте, соображая, как бы выдернуть человека из больно жалящегося мха, так и не любившего выпускать пациентов, и уже собрался аккуратно подцепить его длинным когтем, когда человек поднял веки. Воспаленные красные зрачки его смотрели прямо в изумрудно-зеленые глаза Этира. Впервые за всю свою жизнь ящер почувствовал себя неуверенно. Видеть его человек не мог. Однако видел он понял это когда заметил как отслеживают его движения покрасневшие и слезящиеся глаза человека Но запах был слишком сладок. И огромная голова и тира быстрее молнии рванулась за добычей. Уже раскрылись чавкающим звуком страшная пасть, обнажая ровный ряд белоснежных клыков, готовых нанизать на себя сочное мясо. Когда человек сделал невероятное в его положении усилие и рывком сдвинулся в сторону, убирая голову с обломка торчащего из земли гранитного валуна. Я всё так и не понял, что его убило. Он просто умер. Его голова со страшной силой врезалась в камень и треснула, и перезрелым плодом, а человек, потративший на это движение всю свою силу, снова провалился в полудоревший от собственной крови мох. Чёрная драконья кровь сначала по капле, а потом всё быстрее и быстрее булькая и шипя вытекала из поверженного зверя на тело своего победителя, покрывая его толстым блестящим слоем и вливаясь в ждущее влаги горло. Человек сначала закашлялся, выплёвывая жирные чёрные сгустки, а затем, словно смирившись, отвернул голову так, чтобы не заливало нос, и стал глотать дымящуюся жижу.